Глава девятнадцатая. «Да говорю же я вам!» В ногах у стражника лежал почтенный дворф. «Они пришли ко мне и вывалили эти свитки на стол!» «Кто они?» «Женщина. Молодая, рыжая». «Человечка?» «Да, да!» — активно закивал дворф, подметая полбородой. «Именно! А второй высокий в плаще было не разобрать, но точно знаю мужчина, голос мужской». — И что дальше? — Там в уголке есть печать. Посмотрите внимательнее, есть подпись романская И что с того? Начальник стражи кивнул подчиненному, и тот надавил черенком копья на спину дворфа. Доносчик захныкал и поспешил развеять недопонимание. Ведь, как известно многим в этом городе, великий и ужасный начальник стражи меньше всего любил загадки и тех, кто ему их задает. Все должно быть просто, четко и понятно, как дважды два. — Я... и я знаю, что Перкинса все ищут, вот и пришел к вам. Я бы не посмел обратиться в гильдии. — Перкинс — низкий гоблин, а твое описание не подходит искомому субъекту, — рявкнул за его спиной стражник. — Свитки! На них подпись Перкинса! — взвизгнул дворф. — Не знаю, кто эти двое, но они точно связаны с этим бандитом. Я лишь это и имел в виду. а, -а, -а. Хм. Начальник стража осклабился. — Что ж, понимаю. Логика простая, как трижды три. — Девять, — охотно ответил дворф. — Молчать, — рявкнул стражник. — Никто не давал тебе права комментировать мои слова. но ну ка Брегин, прижги ему зад, чтобы неповадно было. — Да, сэр? Охотно подчинившись, стражник прошелся черенком копья по попе дворфа так, что тот захныкал, прикусывая губы. — Что ж, говоришь, гильдии еще не знают, что у нас в городе появились информаторы. Начальник, сутулый плечистый коренастый мужик в кольчуге, пощипал густую бороду, в которой виднелись крошки хлеба после недавнего полдника, и даже застряло несколько вермишелин в подливке. «Во всяком случае, я им не говорил!» — визгливо ответил доносчик. Но стражник не дал себя обмануть. «Ты не говорил? А кто вместо тебя? Отвечай!» Стоящий позади снова замахнулся, но дворф его опередил, встав на ноги, чтобы подставить руки под удар вместо спины. «Прошу, не наказывайте меня! Я старый человек, у меня семья, детки уже выросли, но есть же внуки!» которых хочется побаловать, а? — Кому ты уже успел рассказать? А если не ты, то твой слуга, помощник с подручной, м? Дворф потоптался на месте, моргнул от страха, прежде чем затравлено признаться. — Броненосцам и иглобрюхам, а еще паучатам, ну, тем, где гейтмастер, ушла гномка Чахатта. — фу считай, всему городу, растрезвонил. Недовольно выдохнул начальник. — Ладно, значит так, две трети мои, тебе остальное, придешь отчитаться, как получишь оплату от гильдейских, и тогда будешь свободен на две недели от контроля. э, -э что? Внучат побаловать хватит, — хитренько ответствовал коренастый мужик, сидящий за столом. — Все увидите. — Эй, ты! — крикнул ему вслед. — А если ослушаешься, то, гляди, воры вынесут всю твою лавку подчистую в один прик... Ну, то есть ночью. Усёк? — Ага. Дворф повесил голову, но возражать не стал, поняв, что выкрутиться в этот раз не удастся, и поэтому остаётся лишь один шанс навариться — занизить сумму премиальных и подделать отчётные документы. В конечном счёте Дворф он или кто? — Умение обращаться с деньгами любого достоинства, будь это захудалый медяк или золотой кругляш, у него в крови, с самого рождения. А когда доносчик ушел, начальник потрепал бороду и тотчас наказал стражнику, стоящему в дверях. — Передай нашим, пусть приглядывают за старьевщиком и этой парочкой. Разошли ориентировку, может, кому-то уже попадались эти баламуты на глаза. «Громкое и лаконичное есть?» было ему ответом. всё ступай, распорядись!» Начальник махнул рукой, отпуская стражи. А сам устремил взгляд к деревянной тарелке с остатками недавней трапезы. Взяв ее в руки, хотел было вытряхнуть объедки ведро с помоями, стоящее прямо сбоку от широкого стула со спинкой, на котором сидел, но вдруг передумал, сгребая еду пальцами в распахнутый рот на манер огров. В небольшом помещении ближайшего форта города Бранхим тотчас зазвучало громкое смачное чавканье.